— сказал пауэр со вздохом. — Придется идти. — Вы знаете, в каком я номере? — спросил он Виктора. «Навести ли как -нибудь — Навести бы как-нибудь? — Двести двадцать третий, — сказал Виктор. — Обязательно. — До свидания, — сказал Пауэр поднимаясь. — Желаю приятно провести вечер. Они смотрели, как он подошел к стойке,